Глава четырнадцатая. Эпиграф. Они влюбились друг в друга с первого взгляда, обменялись пуговицами, носились как угорелые, дурачились, а потом послали телеграммы своей тетке, хотя я слышал, что ее съели, и семи тысячам клевдазов, и пригласили их на свадьбу. Туви, Янце. В субботу Диего опять не пришел, и тут уже Ольга заподозрила неладное. Такая трепетная забота о своём самочувствии не входила в привычки товарища Кантера. Если он, который день и появляется, это как минимум должно означать неспособность передвигаться. Да и сидеть дома, скрываясь ото всех и не высовывая даже носа, тоже как-то на него не похоже. Уж за 3 дня усиленных размышлений в одиночестве можно было как-то определиться, то ли он собирается признаться и вернуть тебе имя, то ли напрочь от всего отреститься, мол, я не я, хата не моя. И как вообще кто-то мог поверить Артура, он же официально признанный обманщик? К концу дня Ольга собралась с духом и, придав себе незаинтересованный вид, все-таки спросила наставника, отчего эта орг за Арби не является на репетиции и не уволился ли он вовсе. Маэстро, одни отрываясь от чтения новой пьесы Юлста, довольно безразлично пояснил, что Диего отпросился на недельку уладить какие-то имущественные вопросы в Мистерале. Поскольку майстер не желает видеть в своём театре толпу журналистов, бегающих за актёром на подобии собачьей свадьбы, он не стал возражать. Пусть ездит, ему как раз сейчас лучше не показываться, а заодно и разберётся со своими делами. На смерь перепуганная Ольга мнулась к Жаку, чтобы точно выяснить, не отправился ли он полуумный герой сражаться с разбойниками в гордом одиночестве, но ну, как намеревался. С него же станет, он же ненормальный. Жакоб смеял ее опасения и заверил, что премьера не пострадает. Кто бы это отпустил шального Кантера одного на такое дело? Есть у него и настоящие друзья, не то что некоторые. Элмор с ним поехал, и великолепную семерку нашли, и Мафей увязался. Всей честной компанией уговаривали мэтра из страна, чтобы отпустил. Объясняли, что парню надо сбрасывать лишнюю агрессию, а то он совсем невыносимым становится. Кира обзавидовалась и надулась на весь белый свет. Но куда ж ей с животом на подвиги? Плакс ещё хотел, но наставники не пустили. Как не божилось его величество, что больше никогда и ни за что в бою никаких наркотиков, а всё ж указали ему на некомплект конечностей и оставили дома. Так что все знали, переспросила Ольга, чувствуя себя в изумлённой таким пренебрежением. А я, значит, по боку. Что за глупости? Разве я что-то тебя скрыл? Невинно похлопал глазами Шут, ставя перед гостей чашку с чаем. — Как только ты спросила, сразу все рассказал. — Кто ж тебе виноват, что ты раньше не интересовалась и вообще никому не заходила? — Как это не заходила? — возмутилась Ольга. — Я у Элмара была. Но мне никто ничего не сказал. Куда именно он уехал и с кем? — А ты спросила? Ольга печально вздохнула и достала сигареты. — Диего на меня обиделся? — ушла от ответа она. — Да. — За что? За то, что ты побежала трахаться с эльфом, не досмотрев цирк до конца? — Да нет, уж ему ли обижаться на такие мелочи? Сам две луны по хорошим рукам ходил. — Нет, я не о том. Мне кажется, он подумал, будто это я рассказала Артуру, кто он такой. — А не ты? Да чтоб я сдохла, не словечко, я же ему обещала. Вы что, тоже все думаете, что это я? Друзья называется. — Да. Нет, ну почему? Король, например, полагает, что это сделал одноглазый Астуариус, только Кантер с ним об этом не говорил, потому как уехал. Что он сам подумал, никто не знает. Он упёрся и молчит. А вы, значит, все сомневаетесь, вознегодовала Ольга. И тоже все на меня обиделись. А я-то думаю, чего это ко мне не приходят делегации по хлопотать за товарища? Вообще-то, они не приходят потому, что товарищ не велел никому лезть в его личную жизнь и посулил обидеться, если что. Да и в самом деле, он не маленький. Надо будет сам придёт. Зато ты теперь понимаешь, как он себя чувствовал, когда он тебе говорил правду, а ты ему не верила. Я это и без таких наглядных пособий понимала. А вы все, да как вы могли подумать? А почему нет? Мы же видели, как этот паразит твою вертит. Кто знал, может, он тебя и на это раскручил. Ты же ему доверяла, как себе. Но не настолько же, чтобы выкладывать ему то, о чём я обещала молчать. А кто тебя знает? Только вот что я тебе скажу: это всё фигня. Даже если бы ты и сказала, никто бы на тебя не обиделся. Все же знали, что ты под воздействием магии, а заколдованные даже перед судом не отвечают. Как невымяемое Нас всех другое беспокоит. Мы ведь так же, как и ты, очень не любим, когда наши друзья вот так вдруг с другом обходятся. Чего вам ещё надо, я не понимаю. Так прекрасно жили, а потом вдруг понесло. Он сбежал, ты на него разобиделась. Потом ещё это Артура чёрт припёрли. А потом теперь вроде бы никто не вам не мешает договориться. Так вы повернулись друг дружке задницей не гордо обижаетесь? Не доходит до меня подобной тонкости. Вы что, решили ждать до упора, кто первое прощение попросит? А чего ты до меня доколупался, грозно усёльга. Пойди у товарища Кантера всё это спроси. Да я спрашивал, он меня по-простому послал. Вот и не лезь не в своё дело, чтобы ещё не посылали. Сейчас он от меня сбежал, я буду у него прощение ещё просить.